Полно смеяться, что это с вами? Точно базар. Как загудело, словно пчелами полон анбар. Чу, не стучите, кто-то шагает вдоль закромов. Сыплет, досыплет, пересыпает рожь из мешков. Сыплет орехи, деньги считает, шубой шумит. Всем наделяет, все обещает,